Глава 5. Дни в интернате тянулись как жевательные червяки. Еле-еле. Ночь, потом день и снова ночь. Я куда-то ходил, что-то делал, но к вечеру уже не мог вспомнить, что было утром. Может у меня просто мозги затопило слезами, раз я ничего не соображаю? Я же все это время ревел по ночам, как царевич несмеян. Сначала тайком, зарывшись в подушку, еще главное воображал, что никто не слышит. Потом уже по трагическим вздохам Гнусика понял, что мой позор раскрыт, и стал реветь в голос. И вот, пожалуйста, даревился. Я вдруг так испугался, что навсегда останусь без мозга, не передать. Фёкла говорила, что мозги это моё единственное богатство, и что их надо питать, чтобы не высохли. Ну, я и пропитал. Сразу три кружки за лпом выпил, чтобы уж точно. А потом сел и стал вспоминать, что делал все эти дни, и обнаружил, что ни разу не выходил на улицу. Там за окном всё время была какая-то серость и грязь, и совсем не было солнца. Его вообще не было с тех пор, как умерла Фёкла. Дружба с соседями у меня не клеилась. С рыжим-то понятно, там у нас по взаимному согласию ненависть по гроб жизни, а вот с Яшкой ещё можно было подружиться. А через него уже и с Гнусиком, они же с ним вроде как одной крови, не в том смысле, что братья, а в том, что не разлей вода. Хотя я честно пока не разобрался, почему у них так. Гнусик это же просто форменная трагедия, если не молчит, так ноет, и главное по любому поводу. Я его прозвал Ваксулиным Гуталеновичем. про себя, конечно, а то еще обидится. Он у нас ранний, а Яшка наоборот не пробиваемый. В том плане, что при нем можно и вслух говорить, он все равно не реагирует. Его даже Томочка за это отсчитывала, мол с тебя я как как с гусевода, что не брось, все стекает. Ну, я это и имел в виду, что он вроде как в панцире. А еще Яшка чемпион поговорливости. У него, наверное, итальянский мотор под языком стоит, раз он столько болтает и даже во сне. Они видно специально условились, что Яшка будет за двоих говорить. Раз Угнусик с этим туговато, и за одно панцерем его прикрывать такого беспомощного, а Гнусик взамен будет просто грустить, и за себя, и за Яшку, если у него вдруг панцирь треснет. В общем, я решил, что обязательно с ними поддружуюсь, как только ржавый куда-нибудь исчезнет. Я его просто на дух не выносил, а он в отместку обзывал меня соплёй. Так мы и жили целых 3 дня. На четвёртый день я уже просто с ума сходил. Попросил у яшки какую-нибудь книгу, а этот чурбан на меня выторощился, будто я у него трактор требую. Я сказал ясно и пошёл искать книгу в другом, более культурном месте. Иду, и вдруг мне навстречу какой-то длинный выбегает, и такой: "Ты Степнов, новенький?" Я сразу насторожился. "Ну, Степнов, говорю. А что?" Он как-то странно на меня посмотрел. "Тебя Кельзи зовут?" Встречься. Понятно, сказал я и потрогал волосы. Может, он поэтому так на меня таращился? Они у меня кудрявые. А куда идти-то? спросил я с неохотой. Вниз спускайся, длинный махнул рукой, но я так и не понял, что он изображает. Там увидишь, первая дверь после уборщицы. Я толкнул первую дверь после уборщицы и сразу увидел девчонку. Она сидела на высоком стуле, болтало ногами и грызла яблоко, а тетка с каким-то ужасом на голове кромсало ей волосы. Девчонка меня тоже увидела, точнее, мое отражение в зеркале, и сидит, главное, та расщиться, яблоко свое мучает, глазища огромные, как у алюхиного кота Гашика, только цвет другой, темный. Я, как загипнотизированный, смотрел то на рыжие пряди летящие на пол, то на яблоко. то на тётку, а на неё я смотреть не мог. У меня почему-то сразу в глазах двоилось. Ну всё, майочка, готово. Тётка вдруг отложила ножницы и погладила её по щеке. Нравится? Я прямо зашёлся. Майочка? Ну имя? Совсем ей не подходит. Вот Алиса, да, или там Дюймовочка. Меня вот от моего имени тоже каждый раз перекашивает. Было время, я с этим боролся, как мог. Какие-то прозвище себе придумывал: то Румпельштильцхен, то Ганс, то Зорра. Детский сад, конечно. Сейчас я уже не настолько смешон. Представляю с Денисом, ну или там Игорем, чтобы звучало просто и по-мужски. Я стал думать, кем лучше назваться для маечки, но вдруг понял, что ей всё равно. Зоррая я или просто мужчина Игорь. Она уже обо мне 100 раз забыла. Переключилась на свое изображение, засияла. Хотя чему там было радоваться, я так и не понял. Прическу ей тетка сворганила, а не мять можно, прямо как себе. Очень нравится. Мальчика прижала щекой к теткиной руке. Спасибо, тетя Эльза. Я чуть воздухом не захлебнулся. Так она это сделала, прямо как Гашек, только не по кошачьи, а по девчончи. Как-то ужасно мило. Эльза и тара стаяла. Хотя, честно, ведок у неё был тот ещё. Словно её из асфальта вырезали одним большим куском. Ну, здоровье, солнышко. Эльза погладила маечку по голове. Ну, беги уже. И маечка послушно соскользнула со стула, как пушинка, вообще ни ишороха, такая вся тоненькая, почти прозрачная. Я сразу подумал: как она вообще ходит? Её же, наверное, ветром сдувает. Пока я стоял и таращился на маечку, она приспокойно упорхнула. Я на всякий случай ещё сильнее вытращился ей вслед. Вдруг у неё там и правда крылья. Не может ведь обычный человек так порхать. И тут меня заметила Эльза. Раз, и всю её улыбку, которая осталась после маечки, будто ластиком стёрли. Я сразу понял, что-то будет. Но ну, чего жмёшься? Ласково прохрипела Эльза: "Давай, живее!" Вот я такой человек, всегда надеюсь на лучшее. Уже ведь ясно было по тону, что ничего хорошего мне там не светит. Но нет, я двинулся прямо в Эльзины лапы. Сел, главное такой и жду, пока меня погладят по голове, дадут яблоко и назовут солнышком. "Но «Ну ты наивня", послышался мне Джекин Голс. "Ага." Форменный дурашлёп поддакнула ему фёкла. А я зажмурился, чтобы их не слышать, и приготовился к худшему. В этом весь я. Кривляться долго будешь, прошептала у меня на духом. Я тут же открыл глаза. Эльза смотрела на меня из зеркала как вошь на блоху. Ну, якобы я ей не товарищ. К моему счастью, у неё вдруг зазвонил телефон. Она вытащила из кармана трубку, прижала её плечом к уху и как заречит: "Алло, алло, Ленок, ты что ли? Говорит главное, а самос меня глаз не сводит, и сотылок мне за чем-то щупает. Боусинка моя, ну потерпи крошечку, мне вот ещё одного дали, ага, последнего. Тут оно мне в волосы прямо вцепилось, и давай тягать вправо, влево, будто примеряется, как мне лучше голову шеи сдёрнуть". Вся такая счастливая, щебечет. Я там колбаски купила, сырку, ну, порежем с фруктами. Огу, ага. Ага, подумал я: "Ты, линок, бусинка моя, потерпи крошечку. Я тут сейчас одному голову оторву, потом порежем её вместе с сырком и колбасками". Ха-ха-ха. Эльза прямо так и покатилась со смеху. Неужели услышала, о чём я думаю? Она схватила со стола ножницы и кровожадно щёлкнула по вихрам у меня на затылке. Скажи, что же? Первая прядь упала на моё скованное ужасом плечо, потом вторая, третья. Эльза была настоящим виртуозом кошмара. Слушай, Линок, у меня тут тканюшка одна завалялась. Рука с ножницами просвестила в миллиметре от моего глаза. Да, с Нового года ещё лишит спонсорская. Снова ножницы клац-клац у меня на духом. Когда уже это закончится? Но Эльза всё не унималась. Та да хорошая тканюшка, говорю тебе, нарядная. Ну, с этими, с блестунами. Линок на том конце видно смирилась. Ну, судьба у неё такая. Потому что Эльза вдруг сказала: "Чмоки-чмоки" и отключилась. И тут я будто сердцем почувствовал: вот он, мой шанс. Даже улыбку приготовил особенную, чарующую, чтобы она сразу поняла: я свой, я в теме, мне можно доверять. А с блестунами это как? Спросил я непринужденно, по компанейски даже. В общем, я это сказал и тут же понял. Яблоко мне не видать как своих ушей вместе с солнышком. Я тебе сейчас покажу блестуны, пообещала Эльза с перекошенным лицом. Иш, вы искал соумник. Она схватила меня за шиворот, рывком приподняла на стулом и чуть ли не швырнула обратно. Спасибо, что хоть в форточку не выбросила. сиди ровный неерзый, велела Эльза достала из за спины еще одни ножницы какой-то топорик и давай всем этим добром орудовать я сидел не жив не мертв и тут еще как на зло вспомнил древний фильм про Эдварда руки ножницы ну а как тут было не вспомнить если то Эдвард один в один моя Эльза прямо вылитый и лицо и волосы и ножницы только у этой нос другой и брови синие Даже странно, но стригла она меня легко и почти неслышно. Только ножницы всё время лязгали. Я в какой-то момент даже расслабился, потерял бдительность, и вдруг она за машинку схватилась, включила на полную мощность, видимо, для устрашения и давай мне по затылку елозить, как псих газонокосильщик. Тут ж мои волосы во все стороны полетели. Хорошо, что это всё в зеркале происходило, иначе я бы точно от ужаса отключился. Пришлось опять зажмурится. Но не так, как обычные люди, а по-своему, не закрывая глаз. Я просто ушёл в себя. Вроде как лёг на дно, порядочно так опустился, а глаза держал открытыми, чтобы Эльза ничего не заподозрила. Поэтому, когда она сказала: "Готово", я не сразу отреагировал. Мне же время нужно было, чтобы обратно вымернуть. А потом, как глянул в зеркало, Так сразу подумал: лучше бы я и не выныривал. Такой ужас она со мной сотворила. Лицо на мне просто не стало. Оно сжалось, скуксилось, как печёный зефир. На фоне лысого черепа остались только нос и уши. Эти-то вообще как у дамба. Вот куда мне теперь такому идти? Разве что в кунст-камеру на удовольствии становиться? Буду там в пробирке жить. с экскурсиями по миру ездить, может, про меня даже в газете напишет. Я честно чуть не плакал. А тут ещё Эльза подбросила дровишек в мой костёр отчаяния. Красавец. Она схватила меня за шиворот и одним лёгким движением перенесла с кресла на пол, как котёнка. И такая: "Может, надо было ещё с боков снять?" Надо было уже сразу скальп мне снять, подумал я. И прямо почувствовал, как роль Чингачгука безвозвратно уплывает от валюхи Кэлзи. "Спасибо, не надо", сказал я и гордо пошёл к выходу. Маечка ждала меня за углом. По крайней мере, вид у неё был именно такой: безразличный, будто она здесь просто так стоит, ворон считает, значит, как пить дать, меня ждёт. Я изо всех сил старался прикрыть плечами уши, чтобы хоть как-то спрятать это уродство. Но они всё равно торчали как у слона. Я прямо шеей чувствовал. Мачка тоже молодец. Вытрощилась на меня без капли стеснения. Я хотел пройти мимо, но она вдруг преградила мне путь. Вот вроде и маленькая, а как встала прямо как гора Джамалунгма, и такая: "Привет. Ага, давно не виделись". Я еле сдержался, чтобы не фыркнуть. Могла бы уже что-то посерьёзнее придумать, чтобы со мной заговорить. Она вдруг посмотрела на меня с какой-то дикой улыбочкой. Эти женщины всегда такие, когда им что-то надо. Настырные. Хотя я до последнего не мог понять, что ей от меня могло понадобиться. У меня же даже телефона нет. И тут она все свои карты разом выложила. Здорово тебя постригли. А тут и раньше на дуванчика смахивал. Всё понятно. Это она просто из жалости заливает, чтобы я в конец не отчаялся. Я вдруг разозлился, не на шутку, прямо взвился от такого лицемерия и процедил сквозь зубы: "Да? А сейчас я на кого смахиваю? На мастера Юду?" У неё хватило наглости захихикать. "На себя бы посмотрела", подумал я со злостью и зыркнул, как следует, чтобы она отстала. Но маечка словно и не заметила. "Я, Майка, говорит, а ты кто?" Но мне уже было мягко говоря недолюбезностей. Неужели я и правда на йоду похож? Дед пихто, сказал я и пошел сам не знаю куда, в бездну отчаяния видимо. А потом, когда из бездны вернулся, сразу раскаялся. Если разобраться, майочка здесь вообще ни при чем. Это же не она маньяк, собиратель скальпов, а подружка ее разлюбезная тетушка Эльза. В общем, я решил найти её за обедом и подобрать какие-то слова, чтобы разрешить эту ситуацию. Ну, извиниться, что ли. Но до обиды дело так и не дошло. А всё из-за Ржавого. Он уже с утра нарывался, ходил за мной по пятам и распевал какие-то гнусные песни про пиратов. А потом, как увидел мою новую причёску, так его вообще прорвало, как калифорнийскую плотину. Я по телику видел, сколько там на людей грязи вылилось. Мне вообще-то было плевать на его оскорбления, но тут все решили идти под навес. Это прямо возле столовки большой такой козырёк. Ну, хоть какой-то свежий воздух. В общем, я тоже пошёл. Аржавый, как услышал, что я с ними, тут же предложил играть в салки. И такой мне: "Ты новенький, значит, тебе и водить". Знал бы я, чем дело кончится, ни за что бы не согласился. Ну что я, ванга что ли, знать всё наперёд. И мы стали играть. Я же от природы человек азартный. Если уж играю, то так, чтобы обязательно выиграть. В общем, я сразу вычислил слабое звено гнусика, ну и рванул за ним, конечно. Там не бегу на золото, ещё и плавленное. Тут мне ржавый подножку подставил, я как полетел! И вроде даже перевернулся в воздухе, прежде чем на землю упасть. Такой хрясь! И ещё спиной по земле проехался, лежу и думаю: У меня же там жираф. Я сразу понял, что ему конец. Просто кожей почувствовал, что всё. Аривидерчи. А ведь я его уже и полюбить успел, жирафа этого. Как-то незаметно свыкся с мыслью, что мы теперь с ним на 100 лет. И тут такое. Я встал, снял кофту, смотрю точно, вместо головы дыра размером со вселенную. Холодящее зрелище. А главное, этот гад пятнистый стоит и ржёт, смешно ему. И тут меня просто захлестнуло. Это как-то само собой случилось, я просто заорал и бросился на врага как взбесившийся пёс. "Ты чего это?" Ржавый, видно, не ожидал, что я настолько опасен и даже побледнел слегка от моего визга, а визжал я знатно, как раненый беркут или даже банши. Говорят, если это заорёт, то всё. Сразу всем крышка. В общем, пока я размышлял над этим непростым вопросом, ржавый бросился бежать. Я, конечно, тоже рванул. Он хоть и коротышка, но летел словно молния. Может, меня просто злость подстёгивала, но я его всё-таки догнал и пнул со всей силы. Ржавый упал, а я ему такой презрительно: "Это тебе за жирафа". Смотрю, остальные к нам со всех ног бегут, глаза выпучили, издалека видно. А я себе стою, невозмутимый, будто герой какой. Гроза всей ржавчины на планете, Укротитель рыжих. Я хотел ещё что-то такое изобразить, но вдруг увидел зуб, валявшийся посреди поля боя. Тут весь мой задор как-то мигом улетучился. Зуб, конечно, принадлежал рыжему. Он стоял в сторонке и отчаянно прижимал кулак к челюсти. Сейчас отлупит, зашушукались собравшиеся, а меня прямо затошнило от предвкушения. Но ржавый всех разочаровал. Он приспокойно подошел, поднял зуб и сказал: "Так-так". Потом подкинул его на ладони, зажал в кулак и пошел главное насвистывая, сама непосредственность. Все изумленно посмотрели ему вслед, а потом на меня вытрящились. Ужас при ужас. Гнусик трагически всхлипнул. Тоже мне черлить чаплин в цветном разрешении. Ну ты бешеный! Восхищенно прошептал Яшка и еще посмотрел на меня так неописуемо, вроде как с уважением. У меня даже уши загорелись от гордости, прямо как лампочки. Правда, ненадолго, потому что Ржавый вдруг обернулся, посмотрел на меня со смешкой и ласково прошептал: "Тебе конец, сопля! Теперь уже точно". Понятно, что он не шутил. Я прямо сердцем почувствовал, что теперь обречен. неизлечимо. Весь оставшийся день я ходил сам не свой, ждал, пока ржавый со мной расправится, но он даже носа не показывал, явно где-то затаился и готовил план мести. Во время ужина в столовую заглянула Томочка, порадовать нас объявлением. Сказала, что через полчаса мы все собираемся в актовом зале смотреть кино и писать благодарственное письмо спонсорам, которые подарили нам большой домашний кинотеатр. Я так и не понял, как мы его будем писать. Спонсор это из Японии. Томочка заявила, мол, пусть каждый напишет по одному предложению. Она, видимо, глупости за ужином перееела, раз такое придумала. По одному предложению. Ей-то, конечно, легко говорить. У нее глаза узкие. Я еще в первый день понял, что она из древнего клана Фудзебояси. А другим-то что делать? Вот я лично в японском так себе разбираюсь. Ну, может, пару фраз каких-и припомню, если постараться. Но не факт. Честно говоря, я про Японию вообще мало что знаю. Даже суши, и те никогда не пробовал. У меня раньше прямо навязчивая идея была их продегустировать, а потом мне Фёкла историю рассказала про одного японского мужика, который суши ел, и доелся, у него доктора в голове червей нашли. Они там вместо мозга жили, внушали ему всякую чушь, мол. Ты наш предводитель, давай захватим планету, пора проучить этих людишек, ну и всякое такое. Ха! Им же ещё надо было свою армию как-то расширять, поэтому они и заставляли мужика дни только суши есть. Там же в них полно новобранцев. В итоге этот мужик возомнил себя червячным сёгуном и хотел хоракири сделать, притом по всем самурайским традициям. Это ещё слава богу, что его вовремя госпитализировали. В общем, Не знаю, как они там с этим японским будут разбираться. А я сразу сказал, что пас. Пришлось соврать Ади Семёновне, что у меня живот разболелся. Она тут же всполошилась, хотела меня в медпункт ввести. Такая заботливая. Но я сказал, что это у меня от сладкой жизни глисты взбунтовались, и не зачем волновать врачей по таким пустякам. Ади Семёновна вроде поверила. Сказала с чувством: "Как же я устала от всех этих протестов!" И разрешила мне никуда не ходить. Но я всё-таки решил пойти хоть куда-нибудь и в итоге завернул к нам в комнату дожидаться ржавого возмездия. Настроение у меня было ужасное. Я с Надеждой выглянул в окно, вдруг солнце появилось, но за окном по-прежнему лил дождь. Тогда я улёгся на кровать и стал вращать глазами. Так можно было сразу всю комнату целиком рассматривать, а не по частям. Смотреть там, конечно, было не на что, но чем-то ведь надо было заняться. Я вдруг наткнулся глазами на шкаф и просто обалдел от неожиданности. На моей полке лежали маркеры. Я сразу понял, что это Гнусик, его рук дело. И как ужаленный подскочил к шкафу. Новенькие. У меня даже руки задрожали от того, какой же этот Гнусик клёвый. Взял и сделал человеку доброе дело, да ещё и на перекор ржавому. Я-то знаю, что он им с Яшкой запретил со мной водиться. Я этот погнусику сразу определил. Он вечно на меня смотрит как ненормальный, с трагической такой физиономией, словно ему очень хочется дружить, но рыжие силы не позволяют. В общем, гнусик оказался тот ещё халк. У них же на всех полках чего только не было: и книги, и брелоки, и патроны какие-то. А моя с первого дня была пустая, серотливая. Я на неё смотреть не мог, так мне грустно делалось. И тут вдруг посмотрел, а там маркеры, целая упаковка, и всё благодаря гнусику. Я схватил зелёный маркер, чуть не плача, просто вцепился в него как утопленник в спасателя. Ну, как-то так. Не знаю, что на меня нашло. Может, я просто спятил от радости, объевшись чего-нибудь червивого. Я же 100 лет ничего не рисовал, хотя до этого всю жизнь рисовал ого-го, ого, как. Тёкла меня даже в художественную школу водила. Правда, недолго. Как-то у меня с этой школой не заладилось, или с Люсиндой. Это наша училка в художке. Странная до невозможности. Весь первый год, что я у неё занимался, она была обычной Люси Викторовной, и вдруг однажды заявляет, что она больше не Люся, а Летиция. И мы теперь должны называть её только так. Все дети послушались, а я не смог. Ну а что за ерунда? Прикидываться Летицией, когда у тебя на лбу прямо так написано: Люся. Мне вот было просто стыдно так ее называть. За нее стыдно. А Лусин до этого, наверное, не понимала. Все изображала из себя манерную Летицию, будто она Аисидора Дункан какая-то. И потом, какая разница, кем она была? Главное, что и Луси, и Летиция, и Аисидора были одинаково невыносимы. Я хотел рисовать так, как видел, по-своему. В конце концов, кто из нас художник? Но Лисица Айсидоровна в этом смысле была невозможной эгоисткой. Рисовать надо было только так, как хочется ей, а я так не умел. И в итоге сказал Фёкле, что в школу больше не пойду. Лисица, конечно, была в шоке, сначала кричала, а потом вроде успокоилась и заявила Фёкле железным тоном: "Вы с ним ещё наплачитесь". А Фёкла ей ответила таким же, только ещё хуже: "Посмотрим". цепилась мне в руку и потащила в гум за канцтоварами и такая: "Бери всё, что тебе надо, будешь дом рисовать". А я сказал твёрдо: "Если только по-своему". И взял самый толстый альбом. А Фёкла показала продавщице деньги и сказала, что я талантливый, но ленивый, поэтому мне нужны самые лучшие краски и дисциплина. А продавщица засмеялась и ответила, что краски у них все хорошие, а дисциплина, к сожалению, хромает. и предложила поискать её в другом месте. Афёкла сказала, что один день можно обойтись и без дисциплины, и повела меня в кафе Мороженое. Пока нам несли заказ, я на радостях нарисовал Фёклу с баклажановыми волосами и вместо носа тоже баклажан изобразил для гармонии. Она этот портрет потом на холодильник повесила и всем рассказывала, что у неё растёт импрессионист. У меня сдавило горло. Я понял, что если сейчас не перестану думать о Фёкле, то просто задохнусь. И решил думать о ком-нибудь другом, о той же Маечке, например. Но Фёкла отказывалась уходить и слонялась по моим мыслям туда-сюда. Я прямо слышал, как она там топает. У меня заболела голова, я прижался лбом к стенке и закрыл глаза в надежде, что все пройдет. Но Фёкла и там меня нашла, вынырнула из темноты и спрашивает. Ты не простудился? Я даже головой покачал, такой настоящий она мне показалась. А потом вдруг разозлился, взял и начал рисовать маркером на стене. Потом как понял, на чём я рисую, сам себе испугался, даже хотел всё стереть. Но вдруг вспомнил, как это на самом деле здорово, и начал рисовать чёрт-ке что. Просто водил рукой туда-сюда, смело, широко, размашисто. Люсинда говорила, что я у неё один такой за всю историю. Но по тому, как она говорила, было не разобрать, хорошо это или плохо. Я так обрадовался, что в моей голове нашлось место для Люсинды, что просто вцепился в неё своими мыслями, лишь бы только сёкла больше не появлялась. Но Люсинда вдруг тоже куда-то исчезла. В голове осталась одна пустота. Это ещё и лучше, когда моя голова вот такая безмысленная, рисовать сны. Одно удовольствие. И я рисовал. Я так сильно давил на стержень, что в итоге сломал маркер. Он просто взял и треснул у меня под пальцами, а я как-то сразу успокоился и понял, что нарисовал солнце. Оно было огромным, наверное, с меня ростом почти настоящим. Я протянул руку и потрогал стену. Она была холодной, а солнце почему-то тёплым. Я даже слегка удивился, а потом взял чёрный маркер. И дорисовал человечка. Он бежал к солнцу со всех ног, маленький, но отчаянный, такой весь бесстрашный. Я ещё не успел нарисовать ему руки, но уже видел, как он тянет их к солнцу, будто хочет обнять. И видно ему это было очень нужно. Я вдруг почувствовал, как сильно устал. Рука у меня отяжелела, будто её накачали водой. Я отложил маркер, лёг на кровать и стал смотреть на моего нарисованного Темнело. На окна медленно наползали сумерки, серые, уродливые, словно щупальца гигантского осьминога. А я лежал и улыбался. В комнате вовсю светило солнце. Яркое, тёплое, зелёное. Я, наверное, даже заснул, не надолго. Отом вдруг подхватился, услышав за дверью голоса, и ещё успел подумать: "Неужели фильм так быстро закончился?" Ой-ой! Взвизгнул с порога гнусик. Он зашёл в комнату первым и, увидев мои художества, испуганно заморгал: "Что же это ты наделал?" Яшка подошёл к стене и, потрогав пальцем человечка, покачал головой, будто старец какой-то. "Ну ты точно бешеный", сообщил мне Яшка и тут же выжидающе посмотрел на ржавого. Тот стоял на пороге, засунув руки в карманы и смотрел то на меня, то на стену, ухмыляясь во весь свой рыжий рот. Вот те на, протянул он. У нас тут художник нарисовался. Ну-ну. Томочка его точно прибьёт, прошептал гнусик. Так и хорошо, загоготал ржавый, зато мне не придётся мараться. И они втроём побежали звать Томочку. Ну ладно, ржавый, Агнусик-то хорош. Ещё друг называется. Честно говоря, пока я ждал томочку, чего только не передумал. Волновался, конечно. Вдруг и правда прибьёт. Фёкла бы меня за такое точно сосвиту сжила. Но томочка, которая примчалась вслед за Адой Семёновной, наверное, голосовала за демократию. Сева, ну ты даёшь, сказала она, почему-то глядя на Аду Семёновну. Хорошо, что у нас по плану ремонт. Тамарочка Петровна, ну зачем ремонт-то? Ада Семёновна наоборот смотрела на меня, хотя обращалась к Томочке. Вы сами посмотрите, красота какая! Это же чистое искусство. И они обе захале. Но мы же должны его как-то наказать? Видно, вспомнив о своей директорской доле, Томочка посмотрела на меня как кобра на кроссово. Ну, как-то так, совсем уж странно. Тамарочка Петровна, он больше не будет рисовать на стенах, правда, Сева? Голос у Ада Семёновны был строгим, но глаза такими добрыми, что это правда Сева прозвучало чуть ли не умоляюще. Она меня ещё и за руку взяла. Ну вообще. Хорошо, что хоть гнусик не видел. Эти трусы видно решили слинять из комнаты после того, как привели ко мне расправу. Томочка вдруг заявила: "Вы его тогда, как вернётся, сразу в художественную группу определите. И ещё Макаренко, он тоже рисует. И такая: "Ох", вздохнула. Вид у неё был какой-то запредельно уставший. Может, директорская доля замучила? Я дождался, пока она уйдёт, и спросил у Ады Семёновны: "А я что? Куда-то уезжаю? Опять? Мне уже эти переезды поперёк горла стали". А она почему-то дико развеселилась: "Сева, ты что? Мы же вас завтра в лагерь отправляем". Тут я вообще в осадок выпал: "Что ещё за лагерь?" исправительный за какую-то стену. Потом подумал, зачем паниковать раньше времени и говорю: "Так я и не знал ничего, какой такой лагерь? Какой какой? А оздоровительный". А до Семёновна щёлкнуло меня по носу и улыбнулась так, что я уже весь вместе с осадком подчестую растворился. «А, -а, -а, "А", сказал я, конечно, без дикого восторга, но с облегчением. "Всё лучше, чем колония". "Тогда чего сидишь? Иди, собирай вещи. Рано утром выезжаем. Понятно, сказал я и кивнул на своего нарисованного. А с ним что будет? Ну, что будет, вздохнула Ада Семёновна. Закрасят во время ремонта. Не положено ведь, сам понимаешь. Я посмотрел на неё с выражением, а она, видно, решила, что мне всего этого жаль, и ответила взглядом: "Не расстраивайся". Я хотел объяснить ей, что мне не жаль, но передумал. Как это можно объяснить? Я же его сначала в голове нарисовал и только потом перенес на стену, будто скопировал. И если надо будет перенесу снова, а может даже перерисую, я теперь вообще могу рисовать его как угодно, сидя, лежа, на бегу и вообще делать с ним все, что захочу, потому что я был властелином его жизни, а он моим нарисованным.